Глава двадцать п я т а в и д и ш ь грабли? Уступи следующему!» о р и д ж смотрел на меня так, будто я звезда Рока, его лучший друг и мисс Июнь в одном флаконе, то есть в бутылочке Адалин, на каждую из которых он тоже косился с заметным интересом. Машков явно постарался подготовиться к вечеринке и уже притащил сюда кучу зелий. «Но самого учителя еще не было. Я отправила его спасать ректора. Сама же следила за подготовкой к вечеринке, бурную деятельность по которой провела в библиотеке. Студенты уже подвинули некоторые стеллажи, разобрали книги и сейчас исполняли мечту Фигеля. Протирали корешки фолиантов. Но только добровольно и радостно, в ожидании небольшого развлечения». Библиотекарь не переставал ворчать об иномерном нашествии на его личную территорию, но терпеливо переносил устроенный мною беспредел. И это бесконечно удивляло моих дракончиков. В конце концов, его бурчание надоело мне настолько, что я всучила инструмент для мытья пола самому фигелю. В этот момент от своих дел отвлеклись все, включая кошку и нуара». А когда библиотекарь, громко роптавший на злую судьбу, пославшую ему наказание в виде меня, подчинился, бросились обсуждать невероятное происшествие. «Как вам это удалось, учитель?» Первым не выдержал Оридж. «Если скажу, то тебе придется на мне жениться», — отшутилась я. Но вот то, как этот шалопай серьезно задумался, насторожило. Поэтому я тут же взъерошила его волосы и шепотом призналась. «Я его приворожила». «Да это все знают», — отмахнулся парень и с ужасом проследил за пролетающим на швабре фигелем. «Но не настолько же». Я в и н о в а т о улыбнулась, потому что случайно схватила один из опытов темного и, скорее всего, не самый удачный. Удивительно, но у Артема никак не получалось получить доступ к магии аватара, что легко получалось у меня и Максима, Некоторые плоды его экспериментов были даже опасны. Впрочем, при воспоминании о том, как библиотекарь кружил меня под потолком, сочувствие мгновенно испарилось. «Милый!» — громко позвала я и указала на паутину в самом углу. «Будь так любезен, убери вон там, а то я пауков очень боюсь». «Тебе надо, ты лезь!» Зло ответил раздраконенный библиотекарь и послушно взлетел, чтобы аккуратно протереть притолоку тряпочкой. Раскомандовалась тут. «Как т о его вымуштровала!» Искренне восхитилась вошедшая в библиотеку цири. При ее приближении Оридж отступил к столу, на котором были расставлены зелья, и принялся увлеченно их рассматривать. «Привет, мама!» — весело отозвалась я. «Как там пациент? Скорее жив?» «О, да!» — проворчал Максим. и даже перестал поминать тебя недобрым словом. Добрый у нас ректор, отходчивый. А вот тебя я не прощу. Пришлось целых четыре с половиной минуты терпеть масляные взгляды целителя, пока я заливал тарану зелья от немоты. За что ты его так приложила? «За это же», — указала я на библиотекаря. «Не люблю, когда у мужиков слова расходятся с делом. Вот, например, фигель. Ползал на коленях и молил о задании». оказалась вся эта игра, чтобы я не догадалась, как именно действует заклинание. А оно работает безотказно. Этот хитрец же довел все до гротеска, прикинь. «Какой умный мужик!» — пахал Машков. «То есть он решил, раз все равно придется выполнять все твои просьбы, то стоит прикинуться жалким рабом, чтобы ты им брезговала пользоваться, и при этом подобраться к нашей компашке поближе, — иронично согласилась я». Талант дипломатии, а не библиотекарь. «Семерых одним ударом!» — рассмеялся мама. «Фокусник! Его бы в наш цирк отодрали бы с корешками от книг. А то тигры голодные сидят!» — процедила я. «За что ты злишься на фигеля, я понимаю!» — кивнул друг и уселся рядом. «А что ректор тебе сделал?» «Ничего не сделал!» — м нехотя ответила я и обняла друга за худенькие плечи. а «Вот ты вернулся, чтобы меня спасти, а он...» Голос внезапно дрогнул, и я замолчала. Обиделась, п о н и м а ю щ е уточнил Машков и тоже прижался ко мне. Впервые я ощутила, что значит, когда рядом есть подруга. Девушка, которая не спешит завалить советами, как парни, а просто посочувствует. «Еще несколько дней назад я бы назвал тебя дурой, но сейчас понимаю, это чертовски пугает». «А что, если я превращаюсь в бабу, а, Киселева?» «Угу», – задумчиво протянула я. «Как здесь появились, так ты она и есть, Машков. Если честно, я этому очень рада. У меня никогда не было лучшей подруги». «Учитель» – позвала Селея, и я подняла голову, глядя на спешащую к нам девушку. Студентка тащила огромную коробку. «Столько хватит?» Я поднялась и заглянула внутрь. при виде несметного количества бутербродов, рассмеялась. «Если останемся людьми, нам грозит переедание, а если станем драконами — голодовка. Как быть?» «Заказать еще!» — снова вмешался Оридж. «Нет», — отказалась я и посмотрела на собравшихся студентов. «Мы позовем остальных, всех, кто учится сейчас в Друинсе. Пусть это будет самая большая вечеринка, которая только была в Академии». «А можно спросить?» — смущенно вмешался Вайн. «Что обозначает это слово?» — он тщательно выговорил. «Вечеринка». А, видимо, заменителей в местном не нашлось, раз я произнесла на родном. Я улыбнулась и, схватив его за руки, начала кружиться. «Это время веселья, парень, когда студенты и преподаватели становятся равны. Все мы хотим немного отвлечься от проблем и хорошенько оттянуться. Да?» «Что мы хотим?» – с лёгким испугом уточнил студент. Я отпустила бедолагу и поманила подошедшего Артёма. «Тёмный, покажем салагам, как это делается». «Конечно», – улыбнулся он и протянул мне руку, но тут же её уронил. «Стоп, здесь нет самого главного». Мы с мамой вопросительно воззрелись на него. Я иронично выгнула бровь. «Носова?» – соскучился по угрозам ректора. а м у з ы к и грустно вздохнул он. «Эх, что бы вы без меня делали?» Машков ворчливо вытащил из кармана нечто невероятно похожее на смартфон. «Откуда это?» — воскликнули мы с темным. Максим улыбнулся и подмигнул. Носов твердил нам, что главное в жизни — пользоваться чужим опытом, чтобы быстрее наработать свой. «Так я и сделал!» Он начал загибать пальцы. Если взять одну ведьму, одну книгу по пространственной магии и одну сумасшедшую идею, то вполне можно перенести через м е н и р а з л о м ч и к один маленький телефон. Но тогда, — нахмурилась я, — по закону равновесия кое-что должно исчезнуть отсюда. И что? — пожал плечами Машков и включил последний хит, веселые ритмы которого привели к тому, что студенты напрочь забыли о приборке, и столпились вокруг учительницы по зелье варенью. «Если кто-то лишился трусов, я могу извиниться». «Вот вы где!» — у в а л и л с я в библиотеку г а р д Берт, и тут же испуганно присел, заметив летающего на швабре и размахивающего тряпкой фигеля. «Что происходит?» Великий субботник. Поняв, что именно не так с учителем истории магии, отмахнулась я и поинтересовалась. «А где ваши доспехи?» а «Вот именно!» и – подскочил мужчина. Ёжись и, обхватывая себя руками, будто был обнажён, спросил с надеждой. «Не видели?» Мы с Артёмом весело посмотрели на Адалин. «Не-а!» – решительно ответила та и увеличила звук. Семёнов потянул меня к свободному месту и з а к р у ж и л в танце. Мы будто снова стали беззаботными студентами и окунулись в веселье с головой. Забыли, что находимся в чужом мире и в чужих телах? Может, потому что они стали чуточку своими? Народу в библиотеке пребывало. Студенты радостно присоединялись к безобразию, дивились на послушного, но чрезвычайно ворчливого фигеля, учились у Лана Сатрура ритмично двигаться под музыку и даже предложили заменить уроки по бытовой магии танцами, жевали бутерброды и пробовали зелья Адалин». о р речь протянул результат своего опыта селе, девушка фыркнула и отвернулась. «Я лишь покачала головой. Какой прямолинейный!» «Эх, учиться парню и учиться!» «Впрочем, это их жизнь!» Максим лукаво покосился на них и призвал всех к вниманию. «А теперь?» Поднял над головой телефон и прошептал в установившейся тишине «Абракадабра!» и включил видео. Конечно, чтобы посмотреть скачанный Машковым фильм, студентам пришлось столпиться так, что дышать было трудно. Но, казалось, все забыли, как это делается, когда следили за приключениями на экранчике. Даже Селея, чтобы подобраться ближе, согласилась сесть Ориджу на шею. А парень, краснее от натуги, терпел все мучения. Я улыбнулась. «Может, мама и становится девушкой, проникаясь личностью Адалин?» Но это всем только на руку. Во всяком случае, Уриджу, который кое-что сделал правильно в отношении Селея. Возможно, это их первый шаг к крепким отношениям. «Смотрите!» — раздался шепот. т т е р а н пришел!» Селея, вздрогнув, спрыгнула с парня так резво, что чуть шею не свернула. И ему, и себе. Отчаянно покраснев, она поправила юбку и посмотрела на ректора так испуганно и жалобно. что я догадалась, зачем Ориджу была необходима книга любовных заклинаний. Несмотря на то, что они с селея помолвлены, парню ничего не светит. Не потому ли юноша вел себя так вызывающе и поступал наперекор всем, включая ректора? Ведь его невеста по уши влюблена в т е р а н а